5. Аркадис был явно не в духе и ответил вместо старшего маршала, «Мы в ловушке, идиот! Он ничего не может сделать!» Итератор оглянулся, намереваясь ответить, но прикусил язык, едва ультрамарин нахмурился. Аркадис оставил его в покое и подошел к Гекатану. Какими бы обезумевшими люди не были, они расступались перед двумя легионерами. Саламандр склонился поближе и заговорил тихо, чтобы никто не услышал его слова. «Чем бы это ни было, оно придет за нами». «Я знаю», — Аркадис поглядывал на людей. Они разбивались на кучки перед запертой дверью и перемещались в центр зала. Их страх отвратителен. Я думал, этот мир считается довольно воинственным. Они не солдаты. К тому же многие из них прежде никогда не оказывались в заперти и не сталкивались ни с чем подобным. Гекотан умолк, сочувствуя перепуганной толпе. «Мы должны найти его!» Аркадий скивнул. «Ты был прав!» — продолжал Гекотан. «Мы не можем ждать! Мы уже ждали наиствования!» Перед мысленным взором опять возникло то мрачное место из воспоминаний. «Мы ждали и погибли!» Его рука снова дрожала. Он сжал ее другой, чтобы унять дрожь. Аркадий понизил голос. «Жаль, что все это так тебя волнует, брат. Я не могу постичь твою боль. Это наследие нести не мне. Оно для тех, кто последует за нами, чтобы не случилось дальше». Глядя на мертвых маршалов, Аркадий сменил тему. «Это дело с самого начала должно было решиться кровью. Гебаты — фарс. Если мы не найдем убийцу, империум обвинят в вероломстве». «Никто не захочет вести с нами переговоры». Гекотан медленно покачал головой. «Возможно, но у меня такое чувство, что здесь происходит еще что-то, нечто из прошлых времен, когда у Железных Воинов был гарнизон на этом мире. Тогда мы должны докопаться до истины, какой бы она ни была, и лучший способ сделать это – выследить потенциального убийцу-итератора». и «Не могу отделаться от мысли, что это лишь способ скрыть куда большее злодеяние», — Дикотан указал на толпу. «Страсти немного поутихли, их сменили жалобы и мрачное смирение. О людях тоже надо подумать. А что с ними такое?» — у Аркадиза был удивленный вид. «Если мы дадим себя обмануть, убийца превратит их в кровавое месиво. Им самим следует позаботиться о собственной безопасности». «Один из нас должен остаться. Чтобы убить это существо, мы должны идти вдвоем». «С каких пор сыновья вулкана отказываются выступать единым фронтом?» «Мы еще и прагматики, брат, и понимаем, когда нужно приспосабливаться», – возразил Гекотан. «Мы не можем дожидаться, пока нас перебьют на месте, так что я пошел». «Ты?» – недовольство Аркадиза было очевидным. «Если ты так рвешься защищать людей, оставайся тут и занимайся этим!» Кое-кто из горожан начал оглядываться, так как разговор пошел на повышенных тонах. «Я бы с радостью, но выйти на охоту способен только один из нас, ты не сможешь!» В голосе ультрамарина зазвучал гнев. «Что ты хочешь этим сказать?» «Посмотри на себя!» – предложил Гекотан с традиционной для Саламандр прямотой. Он не собирался никого оскорблять просто не понимал, что его слова и поведение могут быть истолкованы таким образом. «Я все еще воин», — заявил Аркадис, — «сильный и ловкий, не как какой-нибудь неотесанный варвар из дикого племени. Тогда докажи это. Что?» «Напади на меня и посмотрим, сможешь ли ты победить». Сверкнув сабли Аркадис бросился на Гекатана. Однако он чуть замешкался, всего на секунду-другую. И этого было вполне достаточно, чтобы Саламандр сумел уклониться от удара и силой боднуть головой в переносицу патрициального носа ультрамарина. Хлынула кровь, заливая Аркадий Зугубы, а Гекотан, обратив массу противника против него самого, швырнул брата через зал. Нескольким ноблям пришлось разбегаться в стороны. В толпе испуганно заохали, когда их защитники накинулись друг на друга. Аркадий скачил так быстро, как позволяла его бионика, но обнаружил, что вспышковая сабля уже приставлена к его горлу. «На охоту пойду я», — сказал ему Гикотан. «Ты останешься». Тяжело дыша, ультрамарин медленно кивнул. «Я этого не забуду, сын вулкана». «Знаю, что не забудешь». Гикотан со вспышковой саблей в руке неспешно скрылся в темноте.